Глава 29. «Держи и пойдем сядем». Рядом оказался вожак Нейных волков с халатом в руке. «Спасибо», — Скомкано ответил ему и сел на диванчик рядом с дверью. Все члены совета были здесь. Кто-то сидел, кто-то стоял. Часть ушла на поиски другой мебели, чтобы не сидеть на полу. Все молчали и думали над произошедшим, наверное. Мыслями я был в операционной, старался прислушиваться к каждому шороху. «Но все тщетно. Здесь хорошая звукоизоляция. Не знаю, сколько времени прошло, кажется, что целая вечность. И вот уже все сидят». «Я не буду оправдываться», — начал Ян. «Скажу один раз и больше повторять не буду. Ее слова, скорее всего, верны, но лишь отчасти. Лекарство, что передано в стае, работает, но только то, которое передавал лично я. Я не мог доверять слепо членам стаи» и поэтому занимался изготовлением лично и в своей домашней лаборатории. У меня есть подозрение, кто мог бы работать на отшельников, и сейчас он находится под стражей. Перед отлетом ему подсыпали снотворное, и сейчас его держат как раз на том порошке, которым отравили Егора и Виктора. Тем, кто его охраняет, я доверяю. На совете собирался сообщить об этом. «Никто не думал на тебя», — сказал Мартин. «Я склонен верить всем членам совета». Среди нас нет врагов. «Александр, ты можешь гарантировать, что твои волки не свернут шеи задержанным за Анну?» «Да». И с заминкой кивнул. Тут дверь в операционную открылась, но к нам не спешили подходить. Медсестра куда-то побежала. Вернулась через пару минут с другим врачом и пакетами крови. Она жива, в тяжелом состоянии, похоже, но сердце бьется. Самое главное. «Услышь я тишину?» Боюсь, всем бы пришлось сдерживать меня от... Мы можем обсудить это позже. Лично я не в том состоянии, чтобы думать», — продолжил вожак. Все согласно кивнули, и ненадолго снова воцарилась тишина. Вдалеке послышались торопливые шаги и бег. Первый мы увидели пару здешнего альфы. В глазах волчицы стояли непролитые слезы, и, увидев опущенные головы супруга и сыновей, она все же заплакала. Он начал обнимать ее, шептать, что все будет хорошо. Их малышка справится. Она сильная. Второй шла, часто перебирая ногами, Полина. В ее руках была огромная люлька. В ней явно дети. Это заставило сердце забиться быстрее. Только сейчас понял, что нуждаюсь хоть в какой-то положительной подпитке. И вот она. Девушка быстро приблизилась к нам и поставила люльку на вмиг опустевший диванчик. Мы все застыли в шоке, кроме Марии Вермутовой. Она уже все знает. Ей нечему удивляться. На нас смотрели трое малышей. «Трое? Но как? Мы чувствовали лишь двоих. И почему от них не пахнет?» Похоже, этим вопросом задавался не только я. Все усиленно принюхивались. «Но как?» Я смотрел то на детей, то на волчицу. «Это чудо!» А мальчишки прятали ее. Настоящие защитники. Она ласково погладила их по головкам. «Мария!» «Не знаете, где здесь можно разогреть бутылочки? Им пора кушать. Сейчас найду. Ты лучше тут побудь. И зачем вы смесь сразу навели?» «Это не смесь. У Ани много молока. Она сцедила, как чувствовала, что пригодится. На последних словах ее голос дрогнул. Ей было очень больно. «Это я виновата. Не нужно было уезжать. Надо было остаться и помочь ей. Все. Волчица сорвалась». Слезы начали катиться по щекам. «Нет, не виновата». Антон подошел к ней, но тут же был отброшен в сторону моим Беттой. «Правильно, нечего лапы распускать. Она его. Есть кому о ней побеспокоиться. Не смей меня трогать. Я ненавижу тебя». Она пыталась вырваться из его хватки, но все было бесполезно. Он крепко прижимал ее к себе. «Нет, пока не успокоишься. И потом лишь на время». Она продолжала ругаться на него, но мне было это неинтересно. Я сел на корточки перед детьми. Такие смешные и очень красивые. Я нерешительно погладил их по головкам, сжал ладошки в своих руках, получая огромное удовольствие. Мальчики были не похожи друг на друга. «Здорово, никто не будет их путать. Как же вас зовут, красавцы?» А малышка, она была копией своей мамы. «Егор, их надо кормить!» Мне на плечо легла рука Марии. «Можно мне?» Я кивнул на бутылочки в ее руках. «Конечно, давай, только помогу». Она достала первого мальчика и начала передавать в руки. «Вот тут мне стало по-настоящему страшно. А вдруг я их уроню? Нет, я не готов пока так рисковать. Нет, лучше вы. Я боюсь уронить. Вот вам и вожак». Волчица, понимающая, улыбнулась и кивнула. Она удобно устроилась на диванчике и приступила к кормлению. Малыш сначала сопротивлялся бутылочке. Полина объясняла это тем, что они ни разу не пользовались пустышками какими-то, и Аня кормила их сама. Но через пару минут голод, похоже, взял вверх, и малыш начал жадно пить молоко. С другими детьми были проделаны те же манипуляции. Сашка вообще три месяца боялся даже дышать на Максима. Все казалось ему, что раздавит в своих лапах. Посмеиваясь, начала рассказывать женщина явно стараясь разрядить обстановку. Я все же подержал каждого из них на руках, но просто прижимая к груди, не укладывая на руку. Это было очень приятно. Чувствовать их тепло. Родные мои. Когда хотел положить малышку обратно к братьям, она протянула свои ручки в сторону Максима. Я только сейчас заметил, как он жадно наблюдает за нами. Он словно из последних сил сдерживал себя, чтобы не отобрать ее у меня. Заметив этот жест, он взял ее из моих рук, И ловко уложил на своей руке. Вот кто не боялся держать на руках ребенка, помимо дам. Она смеялась на своем языке, хватала его за пальцы и в итоге уснула. После этого он положил ее обратно, но взгляд так и остался прикован к красавице. Как их зовут? обратился к Полине. Это Богдан, но мы называем его даном. Малыш довольно заворочился во сне. Это Бронислав. Я зову либо славой, либо бронюшкой. А это Аленка. Алечка, она посмотрела на Макса. Теперь понятно, кто выиграл в споре имен, оживился Олег. Поздравляю, Макс. Вот вы все же похожи. Иначе не назвала бы она ее, как ты хотел. Нет, вмешалась Полина. Она хотела ее милославой сначала назвать. Но потом, когда взяла ее в руки, сказала, что она похожа на шоколадку и назвала Алькой. Почему у них нет запаха? Забеспокоился тот кого только что поздравляли. «Прошу минутку внимания», — в разговор встрял Мартин. «Давайте сразу определимся. Перед нами самка Альфа. Все сейчас понимают, что девочка — лакомый кусочек. Синхронный рык от меня, и семьи Ани вырвался в тот же миг. И не рычите. Предлагаю поступить так же, как и с Лизой. Все согласны?» Со всех сторон послышалась короткая «да». В нынешней ситуации это был не самый значимый вопрос да и вариант развития событий был вполне приемлемым. Хотя только сейчас понял, что 20 лет — это и вправду мало. Мне будет мало. Я ведь не успею увидеть, как эти глазки-бусинки вырастут, как будет меняться ее волчица. Ребят, уже можно. Тут все свои. Ласково сказала волчица, и все пространство наполнили чудесные запахи. Кофе с молоком у Богдана, горький шоколад с вишней у Бронислава и самый чарующий цветущий миндаль у Али. Я не мог надышаться, стараясь запомнить их. Аля оказалась такой же необычной, как и мама, маленькая принцесса. Боковым зрением заметил, что Макс впал в оцепенение. Они с малышкой смотрели друг другу в глаза. Только она мило хлопала своими ресничками, явно кокетничая. А он не моргал. Для него весь мир словно застыл. Ой, не нравится мне это. Совсем не нравится. Макс, первомотмер Олег но не увидел реакции и начал трясти за рукав. «Я оказался прав, да?» На что оборотень смог лишь кивнуть. «В чем прав?» Я перешел на грозный рык и загородил с собой дочь. «Лучше отойди!» Рычание стало мне ответом. «Она, моя пара!» Глядя в глаза, сказал волк. Но я стоял на месте. Никто не решался вмешиваться в конфликт. Я рад за него. В таком возрасте нашел свою пару, счастливчик. Но я боюсь за нее. Она младенец, а он... Как бы хорошо он ни держался сейчас, где гарантия, что все будет нормально? Нет, он не навредит. Но она пока не готова к той метке, которую волк непроизвольно может поставить. А мы не успеем ничего сделать. Малышка недовольно закряхтела, и я отступил. Раз она тоже этого хочет. Он присел на корточки перед ней с улыбкой на лице. Она протянула к нему ручки, трогала за лицо и по-своему смеялась. Ей нравилось ее занятие. А дальше произошло то, чего никто из нас не ожидал. В люльке оказалась красивая, бело-золотая волчица. И золото преобладало в пушистой шубке. «Нет, нет, малышка!» Макс взял волчицу на руки и сам начал скулить. «Тише, успокойся, это нормально». Рыжая волчица старалась успокоить его, но ему было все равно. «Я могу его понять. Я не успел обрести дочь и потерял ее. А она — его пара». «Боюсь представить, каково ему сейчас». Мальчики начали недовольно кричать и плакать на своих местах. Они так сильно ворочались, что стало понятно. Они хотят, чтобы их распутали из этих тряпок. «Нет, ненормально. Она навсегда останется такой». Он кричал, как только мог. Голос был пропитан болью и отчаянием. «Прекрати на меня кричать. Я это уже не один день наблюдаю». Рыкнула на него даже ни на грамм не испугалась, что вызвало в душе уважение, но ненадолго. «Принцесса моя, как же так?» Даже понять никто не успел. «Мария, помогите их распеленать, иначе они силу начнут применять. Нам это не нужно». И как только они были высвобождены, тут же обернулись в бело-золотых волчат. «Черт! Вот так в секунды можно потерять свою семью. Да что же за день такой?» За стеной пара борется за свою жизнь, и я ничем не могу помочь. Здесь мои дети навсегда простились со мной. Я рухнул на пол, как подкошенный. Не было сил шевелиться. Я только смотрел на них, и все. Мальчишки подошли к двери в операционную и легли там. Полина подстелила им толстое покрывало, чтобы было теплее. Она единственная, кто не нервничал сейчас, словно мы все чего-то не знали. «Алечка, пожалуйста, не оставляй меня, прошу тебя!» Макс начал уговаривать мою дочь вернуться, а она лишь довольно лизала его лицо, а потом завозилась, прося отпустить. Он опустил ее на пол, и она подбежала ко мне. Начала тыкаться носом в руку, успокаивая. Но Дан и Слава, я только сейчас понял, что то, как их назвала Аня, мне нравится. Начали недовольно рычать на нее. Она же гордо оскалилась на них и залезла ко мне на колени. Дан подошел к нам с очень недовольной мордочкой и потянул сестру за шкурку с колен. Она сопротивлялась вначале, а потом слезла и пошла за ним, посмотрев мне в глаза. Мне показалось, что я увидел в них просьбу простить ее. Чему я, собственно, удивляюсь? Что они, будучи еще в животе, недолюбливая меня, сейчас воспылают чувствами? Мне придется заслуживать прощения еще и у них. Но это все не важно. Главное, чтобы мы все были вместе. Остальное можно исправить. Паулина, что мы не знаем? Верховный был очень серьезен и, кажется, подкрепил свой вопрос силой. Я же сказала. Я это уже давно наблюдаю. Во второе полнолуние после своего рождения у них поднялась температура, они плакали. И как только мы их распеленали, ребята сразу обернулись в волчат. Когда вдоволь набесились с Саней и моей волчицей, вернулись в человеческую форму. С того дня мы каждый день это видим, так что привыкайте. Макс, это уникальная возможность, тебе повезло. Будешь свою пару с детства видеть в обоих ипостасях». «Они, кстати, даже хорошо лопочут уже. Можно разобрать, когда в волка обернешься». И начала посмеиваться. «Кстати, Модест, вы не ждете прибавления случайно?» «Откуда?» Он был немного растерян. «Так это да?» Ее, похоже, забавляла эта ситуация, а я так до конца ничего и не понял. «Она хочет сказать, что они способны контролировать свой оборот уже в таком возрасте? Это уму непостижимо. Они же слишком малы для того, чтобы делать осмысленные поступки». «Да, срок совсем маленький, и мне кажется, там дочка спряталась». Он был смущен. «Смотрите тогда внимательнее. Когда все образуется, надеюсь, вы будете не против, чтобы я осмотрела вашу супругу. И еще, хотя это можно будет потом». Она решила, что какие-то новости можно отложить, да добивала бы нас сразу уже. «Что? Не пугайте меня!» Мне кажется, он побледнел немного. «Просто, скорее всего, ваш ребенок родится слепым, как настоящий волчонок». «В каком смысле слепым?» В голосе сквозил ужас. «Не пугайтесь! Просто это трио родилось слепым. На десятый день открыли глазки. Волчья сущность немного оказала влияние на человеческую форму, так что не пугайтесь раньше срока». И ласково погладила его по руке, за что была удостоена грозного рыка Вити. «Но что-то мне подсказывает,